Глава 4. Усмехнувшись, я шагнул в данж. Мысленно приказал дракоша остаться на поверхности и охранять территорию, чтобы не путался под ногами, мало ещё сражаться с монстрами. Меня выбросило в чистое поле. Высоко над моей головой светило яркое солнце, небо было чистым и голубым. Ну, если точнее, так могло показаться на первый взгляд. На самом же деле это была не иллюзия. Нет, скорее мозг улавливал знакомые признаки и соединял их в картину, которую видел почти каждый день на протяжении долгих лет. Конечно же, это было не поле, а большая просторная пещера, пол которой зарос густой высокой травой, а высокий потолок был полностью покрыт светящимися голубыми кристаллами. Сонцом же была птица, монстр огня, известный под именем Сирен. Каждая её перо было языком пламени. Она ослепляла буквально. На Сирен невозможно смотреть прямо, только боковым зрением, уголком глаза. Эта тварь очень опасна. Она из пепелиц здоровенного быка, что уж говорить о человеке. Но опаснее чем Сирен был её хозяин Руивит. Я оглянулся, пытаясь понять, где он может скрываться. В дальнем углу зашевелились тени, и ко мне шагнула высокая человекоподобная фигура. Только вот и спереди, и сзади она была абсолютно одинаковой. Невозможно определить, где спина, а где грудь. Вместо головы у нее был толстый диск радиусом около полуметра. По краям этого диска располагались семь лиц. Руи вид был семиликим чудовищем, и каждая его голова обладала определённой способностью. В какой-то степени мне повезло. Монстр поднялся лишь до верхней ступени третьего ранга. С четвёртым было бы очень сложно совладать. Да что уж говорить, и сейчас мне нужно быть крайне осторожным и вспомнить старую присказку: безрассудный охотник мёртвый охотник. Голова руевита бешенно закрутилась вокруг своей оси. Семь лиц пялились на меня покрытыми бельмами глазами, а беззубы рты распахнулись и закричали на высокой ноте. Резкая боль пронзила мои уши, и мне пришлось активировать первую ранговую способность боль. Я прикрутил чувствительность нервных ушных окончаний до минимума и врубил сканирование. Если уж я лишился одного органа чувств, его придется компенсировать. Руивит, поняв, что его так и не возымел эффект, разочарованно взревел, выгнулся назад и встал в мостик. Он походил на огромного четырёхлапого паука. Его рты снова широко раскрылись. Видимо, он опять закричал, но я этого уже не слышал. Ко мне повернулось лицо с застывшей печальной гримасой, опущенный уголки рта, поднятые домиком брови, текущие из глаз слёзы. На меня словно взглянул плачущий, разлагающийся мертвец, который пять минут назад вылез из могилы. Руевит, перебирая конечностями, пополз ко мне. Из его искривленного рта начал надуваться пузырь, очень похожий на самый обычный мыльный. Его прозрачные бока переливались под светом, испускаемым сирен. Он стремительно рос и в какой-то момент отделился от губ Руевита и выстрелил в меня. Я был готов к атаке. Рыскат бил пузыри воздушным импульсом, но тот вдруг размножился. Моё сердце не успело сделать и нескольких ударов, как в пещере уже летели десятки пузырей. Они заняли всё пространство и постоянно сталкивались друг с другом, и мне приходилось проявлять чудеса акробатики, чтобы их не коснуться. Да чтоб тебе изнанка сожрала, выргылся я и, несмотря на выключенный слух, почувствовал, как злобно хохочет руивит. Как бы я ни старался, у меня не получалось лопнуть пузыри. Их оболочка была очень прочной. А всякий раз, когда я отталкивал один пузырь, это запускало цепную реакцию. Пузыри бились друг о друга и начинали летать по пещере ещё быстрее, чем раньше. В какой-то момент я оказался зажат между двумя пузырями и не смог увернуться. Ледяная переливающаяся поверхность дотронулась до моей руки и меня засосало внутрь. В пузыре не было воздуха, от недостатка кислорода потемнело в глазах. Выхода не было, пришлось использовать мощную теневую способность. И я превратился в темный туман и проник в оболочку пузыря, в его структуру, в самую суть. Одновременно с этим я вызвал сотню теней и приказал им повторить то же самое с другими пузырями. Руевит взбешенно зарычал и забился в конвульсиях. Его паучьи конечности сломались в нескольких местах, а голова, которая создала пузыри, вспучилась и почернела. Спустя 3 минуты все пузыри в пещере стали чёрными, их поверхность клубилась непроглядным туманом. На мгновение они замерли, а потом резко рванули к руивиту и врезались в него. Хлоп, хлоп, хлоп. Пузыри лопались один за другим, и вспученное лицо Руивита вдруг пошло тёмными трещинами, которые стремительно углублялись. Когда последний пузырь вошёл во лоб монстра, его лицо взорвалось, и обшмётки разлетелись по всей пещере. Освободившиеся тени не исчезли, как это бывало раньше. Они отпрянули к камням и встали за моей спиной. Голова Руивита снова закрутилась, и на меня уставилось второе лицо. Женское и невообразимо красивое. Его обрамляли длинные блестящие волосы. Ее глаза были закрыты, но я откуда-то знал, что их цвет — насыщенный сапфир, и ощущал на себе ее взгляд. Внезапно на меня накатили воспоминания о прошлой жизни. Семья, учитель Анаксагорос, мой лучший друг, который впоследствии меня предаст. Всем моим существом овладела надежда, что когда-нибудь я смогу вернуться туда». Как наеву я видел своё триумфальное возвращение, как меня приветствуют простые жители российского государства, как я изгоняю предателя-друга, как возвращаю свои власти и богатство. Хитрый сукин сын, прохрипел я, избавляясь от наваждения. Если бы не подарок ледяного дракона ментальная защита, то такаруиви довела бы меня в транс. «Манипуляция надеждой — коварная способность». Я сбросил остатки гипноза как раз вовремя. Прекрасное женское лицо уже вытянулось, а рот широко разверзнулся, готовый проглотить меня целиком. Я ударил в него столбом пламени, и лицо с диким визгом рассыпалось прахом. Руевит задергался, и его выгнуло колесом. Казалось, что его тело было переломано. Выкручена каждая кость, выбит каждый сустав. Но тем не менее монстр мог двигаться. Он прыгнул на стену и побежал по ней как таракан. Его голова уже привычно закрутилась, поворачиваясь к мне третьим лицом, жирной мордой со свисающими до земли щёками. Это лицо вгрызлось в стену, оторвало от неё здоровенный булыжник и целиком его сожрало. В это же мгновение тело Руивита покрылось каменной коркой, а под моими ногами задрожал пол. Из-под земли начали расти острейшие сталагмиты, сперва медленно, однако постепенно их рост ускорялся, и очень скоро они уже буквально выстреливали вверх, целясь в меня стрелями. Эту способность я тоже узнал. Поглощение и ассимиляция. На короткое время Руивит получал силу того, что съедал. И сейчас жирная морда жадно пялилась на мои тени. «Щелчком пальцем я их развеял, с этим лицом справлюсь без помощи, ведь ему здесь и жрать-то особо нечего». Кажется, Руевит тоже это понимал, но все равно потянулся к траве. Я вынул меч, отрубил ему правую лапу и резким быстрым движением начисто срезал ему третье лицо. Оно соскользнуло и шлепнулось в траву. Руевит заметался по пещере в поисках выхода, но в данже он фактически был в смертельной ловушке. Наружу монстр не мог выйти, потому что Сирен погибнет в реальном мире, как только наступит день. Свет этой птицы питает Руивита, снабжает энергией и силой. Именно поэтому он до сих пор не призвал Сирен в бой и сделает это в последнюю очередь, когда окажется на пороге смерти. А в данже Руивиту не спрятаться. Сне навестив взвыв, он обратил ко мне четвёртое лицо. Оно управляло насекомыми. Монстр был ранен и сильно ослаблен, и я без проблем уничтожил и насланную на меня саранчу, и четвёртое лицо. Собственно, как и пятое и шестое, они владели магией льда и невидимости соответственно. Лишь после того, как мой меч разрубил шестое лицо, Руевит воздел лапы к потолку и что-то проревел. Огненная птица Сирин встрепенулась, расправила крылья и рухнула на меня. Ее острейшие когти пролетели в сантиметре от моего лица. Жар от перьев опалил мою кожу. Я снова вызвал тени и приказал им облепить сирен. Огонь наносил им повреждения, но магия теней была сильнее, чем магия огня. Очень скоро пламя сирен погасло. Птица закричала и забила крыльями, слепую летая по пещере и ударяясь о стены. Тени держали ее крепко и через несколько минут ее бездыханное тело упало в высокую траву. Руевит, оставшийся без ее живительного света, начал на глазах сохнуть. Его тело и последнее лицо сморщились и покрылись вязью вздувшихся вен. На последнем издыхании монстр бросился на меня, но не добежал пары шагов, свалился в метре от меня и застыл навеки. С обоих монстров выпали кристаллы, высший сорт аквамарина и зеленка. Как только я их подобрал, меня вышвырнуло на поверхность, и ярко-красная воронка схлопнулась. Чудовище, которое открыло данж, мертво, поэтому трещина автоматически закрылась. И я почувствовал, как ко мне подбежал дракоша и ласково потерся о ноги, как большой чешуйчатый котяра. Охранник, который сидел на деревянном раскладном стульчике и разгадывал кроссворды, с уважением на меня посмотрел и присвистнул. Быстро ты. Я тебя сегодня и не надеялся увидеть. Разве ж ты через недельку со спасательной группой? Первые охотники, которые прутся в новый данж, обычно не возвращаются. Он печально покачал головой, перевернул страничку, вчитался и спросил, не глядя на меня: "Предмет изучения на логии. 4 буквы". Вино. О, подходит, спасибо, обрадовался он. Я махнул ему рукой на прощание, вышел к дороге и вызвал такси. В гостиницу заглянул, чтобы поглотить кристаллы. Мало ли какие последствия будут от перехода на третий ранг. Не хотелось бы потерять сознание в людном месте, где я буду более уязвим перед шпионами нахимовских. В гостиничном номере я разделся, лёг на кровать, Сжалок его мариновые кристаллы в руках и медленно поглотил из них всю энергию. Мои внутренности окатило приятное тепло, однако оно быстро усиливалось и спустя пару минут стало невыносимо горячим. Я словно варился в кипящем молоке. Мои мышцы, кости и внутренние органы перестраивались, укреплялись и покрывались защитной магической плёнкой. Вся эта перестройка заняла около часа. Я знатно пропотелся, покрывало и простыня промокли насквозь. Хорошо, что перед этим я снял штаны и футболку. Приняв душ, я оделся и направился к духовке, сразу же перенёсся в Краснодар и потопал в академию отсыпаться. Остаток ночи промчался за пару мгновений. Во всяком случае, такое ощущение у меня возникло, когда прозвенел будильник. С трудом разлепив глаза, я поплелся умываться, а потом в столовую. Из-за того, что мне сильно хотелось спать, я был невнимательным и не сразу заметил, что другие студенты на меня странно косятся. То и дело я слышал шепотки, в которых проскальзывала моя фамилия или имя. Лишь у раздачи, пока я выбирал между котлетой и омлетом, до меня дошло. Вся академия обсуждает меня. Они откуда-то узнали про мой арест. Теперь боятся меня и считают опасным преступником. Вроде бы нет. Взгляды, обращённые на меня, были скорее любопытными, чем испуганными. Всё прояснилось, когда ко мне приблизилась кудрявая второкурсница и едва ли не шаркая ножкой попросила: "Покажешь фамильяра, пожалуйста?" "Какого фамильяра?" Я решил прикинуться дурачком. "Дракончика", пояснила второкурсница. "Белого" Он такой миленький. Дракон миленький, скептично повторил я. Со всех сторон раздался хор голосов. Очень, такой классный. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, можно с ним сфотографироваться? Ладно, ладно. Я поднял руки вверх, сдаваясь. Дракоша, выходи к поклонникам. Тот моментально скинул с себя невидимости и предстал перед зрителями в полной красе. Белоснежный, с сияющей чешуей, острыми гребнями вдоль позвоночника, великолепными перепончатыми крыльями и длиннющими клыками. Он лучил с удовольствием, ему явно было приятно такое внимание. Ну, собственно, поэтому я и позволил ему появиться. Он был не против общения с восторженными фанатами. Я же не живодер какой-нибудь, чтобы заставлять его подрабатывать обезьянкой для фотосессий. Пусть развлекается, если хочет, все равно о нем уже все знают похоже. Какой лапочка! Девушки наперебой расхваливали дракошу и едва ли не сражались за право его погладить. Парни же обсуждали, как бы сфоткаться побрутальнее. Может, голову засунуть в драконью пасть или посадить на руку, как орла. Но дракоша рубил на корню все идеи, которые ему не нравились. И самое забавное, делал это молча. Он почему-то притворялся, что не умеет разговаривать. Если ему что-то не нравилось, грозно рычал и дышал огнём, а если наоборот, было по душе, то ластился и мурчал. В общем, завтрак был сорвом. Даже поварихи покинули раздачу, чтобы полюбоваться на дракошу. В разгар этого мероприятия в столовую вошёл Виктор Викторович, но его никто не заметил. Директор застыл на пороге, шокированно протёр глаза, а потом его осенило. Он нахмурился и вышел, напоследок пробормотав. «Опять Ломоносов? Ну, кто бы сомневался?» Все шло хорошо, я уже собирался забрать дракошу и пойти на пары, но внезапно, как гром среди ясного неба, прямо перед дракошей материализовался крабогном. Студенты взвизгнули и отпрянули, а крабогном, демонстративно покрутившись, провозгласил. «Я, Тарай Фамильяр и господин Ломоносов, смотреть, какие мои крылья!» На этих словах он создал из теней два огромных лапуха, отдалённо напоминающих крылья. Почему-то они росли из его клешней. Осмотрев дракошу крабогном, продолжил: "А ещё мой хвост красивый, шея длинный, зубы острые. Я самый красивый крабогном мира". Хотеть крысы в карман. В дополнение к крыльям он отрастил себе хвост с махивающей наперекошенно вульдава и кривую драконью голову на тонкой шейке. Из-за всех этих метаморфоз он стал не похож на себя. Впрочем, драконом он тоже не напоминал даже отдалённо. Воцарилась тишина. Кто-то робко, словно бы сильно сомневаясь, произнёс: "Ну, вроде тоже лапочка". Остальные студенты будто того и ждали. Сразу со всех сторон возбуждённо затараторили. "Такая бояшка! Это щенок или котёнок? А его можно потискать?" «Ой, какие чудесные клешни!» Пока его обсуждали, крабогном втихоря достал откуда-то пузырек с чернилами и швырнул его в дракошу. По белоснежной чешуе расплылось синее пятно. Дракоша ощерился, обнажил острые когти и ударил крабогнома по панцирю. «Ну ладно, хватит на сегодня цирка». Разозлившись, я взял крабогнома и дракошу за шкирки и встряхнул их, предотвращая драку. Студенты посмотрели на меня как на какого-то изверга. Ну да, ну да, как я мог так сурово обращаться с лапочкой и обоежкой. Прыгнув, игнорировав все общее осуждение, я оттащил своих новоявленных фамильяров в общежитие и сделал им выговочку. Терада моя была долгая и эмоциональной. Беспроса, как дураки, да чтоб вы в изнанку провалились. Выдохнув, я сердито уставился на кробогнома и дракошу которые склонили головы и старательно делали вид, что раскаились. Ещё раз такое учудить и отправляwas в деревню к Лере и Вере. Будете огороды с стариком копать и никаких прорказ, никакого веселья, никаких крыс, понял? Я повернулся к Карабагному, а потом перевёл взгляд на Дракошу. А с тобой я вообще разговаривать не буду. И прикажу тебе ходить невидимым вечно. Эти два ходячих несчастья дружно протянули. «Прости, папа! Простите, великан, хозяин, друг!» «На первый раз прощаю. А теперь держитесь незаметно и не отсвечивайте, понятно?» «Приказал я. Будем надеяться, что скоро появится новость поинтереснее, и про вас постепенно забудут». «Как там говорят, будьте поосторожнее со своими желаниями». Я спустился в главное фойе, где мы договорились встретиться с ребятами. Они жаждали объяснений. От Кристин уже пришло гневное сообщение. Ты скрывал фамильяров? Ломаносов, ты в своём репертуаре. Возмутилась Кристина, когда я подошёл к переминающимся с ноги на ногу ребятам. Два, два фамильяра, и ты молчал. Откуда ты достал дракона? Поинтересовался практичный Саша. Там можно достать ещё одного. Дракон прямо как сказочный, волшебный, очарованно протянул Егор но мне больше нравится краб, он забавный». Хлопнула входная дверь, и в фойе внезапно повисла мертвая тишина. Взгляды всех студентов были направлены на Дмитрия Нахимова, которого сопровождали четверо полицейских. Он улыбнулся, посмотрел мне в глаза и произнес «Кристина Безликая, вы арестованы».